Глава 30. Верные друзья. Странно, но проглотив демона обжорства, я не почувствовал обострения аппетита. Скорее наоборот, мучивший меня голод слегка притупился. Я прислушался к себе. Вот в чем дело, бля. От демонов исходила темная, но очень сильная энергия. Именно она давала ощущение сытости. И тут же я понял, что это ненадолго. Демонические сущности придется кормить, и кормить хорошо. а сделать это можно только предаваясь порокам, которые присущи населяющим меня демонам. Вот не было печали. Если не удержу себя в руках, все княжество по одному месту пойдет. Ладно, разберемся. А сейчас нужно выбраться из камеры. Я огляделся. Морок бесконечного пространства окончательно развеялся. Я находился в небольшом, совершенно пустом помещении. Кирпичные стены были покрыты серыми высохшими потеками. Сводчатый потолок нависал над головой. Пол был деревянный, плотно пригнанный, без всяких следов песка, снега или грязи. Колдовство и пать. Только одна деталь по-прежнему оставалась неизменной: окаменевшая волосатая жопа, торчавшая из стены. Бросив на жопу мимолетный взгляд, я отметил, что рогатая обезьяна была самцом. Впрочем, это сейчас интересовало меня меньше всего. Я подошел к железной двери и задумчиво почесал башку, потом поколупал дверь ногтем. Внутри мгновенно шевельнулся демон ярости. «Какого хрена? Меня осмелились запереть?» Ноготь проскрежетал по железу, оставляя глубокий след. Из-за двери испуганно крикнули. «Кто там?» «Бля!» Выходит, Никита Ильич с Сытиным оставили у камеры охранника. Судя по голосу того самого Рыжего. Голос Рыжего подрагивал от волнения. «Хрен он меня выпустит!» «Ишь, как проникся важностью поставленной задачи!» «Значит, будем выбираться самостоятельно, только бы охранника не зашибить ненароком». Из-за всех сил, унимая в себе демона злобы, я осторожно провел ногтем по двери. Железо жалобно заскрипело. «Как тебя зовут?» – окликнул я охранника. «Тришка!» «Трифон!» – отозвался Рыжий. «Вот что, Трифон, ты отойди от двери на пару шагов!» «Зачем?» – подозрительно спросил охранник. Его идиотский вопрос оказался последней каплей. Демон внутри нетерпеливо взревел. Моя рука конвульсивно сжалась в кулак. Пальцы пробили железо и смяли его легким шелестом сухого осеннего листа. За дверью послышался слабый писк и быстрые удаляющиеся шаги. Отбежав от двери, Рыжий в панике заорал. «Никита Ильич! Никита Ильич! Демоны из темницы ломятся!» «Кажись, путь свободен!» Я толкнул дверь плечом. Вместо того, чтобы открыться, она вылетела вместе с дверным косяком. По гулкому коридору прокатился тяжелый звон. Обломки кирпичей с грохотом посыпались на пол. Не мой, ты что творишь?» Услышал я голос Никиты Ильича. Тут же что-то тяжелое ударило в дверь, и я увидел знакомый квадратный отпечаток на железе. И пать! Магический молот вход пошел! Тот самый, серебряный, с рукояткой из чистой осины!» Внутри немедленно встрепенулся демон жадности и потребовал отобрать молот. Но я придушил это благое намерение и ринулся по коридору, используя железную дверь как таран. При этом я изо всех сил орал «Поберегись! зашибу нахер! Разбегайся, блять!» Я очень надеялся, что Никита лично брал на работу серьезных людей, которые дорожат жизнью, а не самоотверженных придурков. Так и получилось, с другой стороны двери сперва упирались и пыхтели, но когда поняли, что ничего не выходит, отступили и попрятались по боковым помещениям. Пробежав по длинному коридору, я ударил в следующую дверь и вместе с ней вывалился на улицу, перекувырнулся через голову, едва не воткнувшись рогами в землю, но тут же вскочил на ноги, схватил дверь и засадил ее обратно в проем. Железо заскрежетало по кирпичам, дверь согнулась и заклинила. «Отлично. Несколько минут у меня есть. Дверь камеры я на всякий случай прихватил с собой. Мало ли, стрелять начнут. Хер его знает, какой приказ отдал Сытин дружинникам. А тут такой надежный щит во весь рост. Я отбежал за угол и принялся судорожно глотать воздух, унимая в себе демона злобы. Сложность была в том, что я злился на демона, а это делало его сильнее и никак не помогало успокоиться». Равнее души, Вдох и выдох на четыре счета», посоветовал знакомый голос. «Мышь!» – обрадовался я. «Ты откуда здесь?» Заморочки с демонами сразу вылетели у меня из головы. Хер с ними! У меня еще остался друг на этом грешном свете. Что может быть важнее?» «Дело в том, что в отличие от Сытина, я верю в волю мироздания», – ответил мышь. «Если она выбрала для тебя такую странную дорогу, мой долг помочь тебе по ней идти». «Красава, мышь!» – кивнул я со слезами радости на глазах. «Охеренно завернул!» «Я гляжу, твой внутренний мир чрезвычайно обогатился», заметил философ. «Но вот рога и красные глаза не идут тебе совершенно. И что ты собираешься делать, не мой? «Бля, а что я собираюсь делать? До сих пор я думал только о том, что надо выбраться из темницы и найти кощея. Но о том, как это сделать, я не подумал совершенно. Нет, вру, думал. Но где-то глубоко внутри меня жила надежда, что демоны возьмут след, словно гончие собаки, и приведут меня прямиком к добыче». «А там немного колдовства, пара удачных взмахов мечом, и дело сделано. Я застыл на месте и позвал изнутри себя змея. Он хоть и демон лжи, но пусть только попробует мне спиздеть. Эй, как там тебе, Мендос, вы сможете найти Кащея?» «Как?» – резонно возразил змей. «Мы его никогда не видели. Я вообще не представляю, что он такое. Охереть! А этого своего демона вы можете как-то почуять? Кстати, он демон чего?» «Наш пропавший собрат был демоном ужаса», – грустно ответил змей. «Его зовут Тимор». «Да мне-то какая разница? Час от часу не легче. Демон ужаса плюс кощей с его способности усиливать страхи – просто охерительное сочетание. Найти этого Тимора сможете?» «Нет», – снова обрушил мои надежды проклятый змей. «Только позвать, если он будет недалеко». Я воткнул дверь в песок садовой дорожки, оперся на нее и глубоко задумался. Мышь терпеливо смотрел на меня. По всему видно, что искать Кощея придется самостоятельно. На помощь Сытина нечего и рассчитывать. Он скорее снова попытается запереть меня в камере или еще какую-нибудь херню придумает. Кощей строит свой дворец там, где много золота. Ну, допустим. Но кто сказал, что он будет все время сидеть в этом своем дворце? Идиотом хвороба при жизни не выглядел. Скорее уж наоборот. Я бы на его месте во дворце только ночевал, да и то не каждую ночь. При мысли о золоте внутри нетерпеливо завозился демон жадности. Он требовал немедленно отыскать хоть какие-нибудь сокровища и присвоить их. Я цыкнул на демона и достал из кармана серебряную фляжку, сделал глоток и тут же ощутил внутри шевеление демона пьянства. «Допей да до дна», – заныл он, – «а потом найди еще выпивки». «Да чтоб вы все провалились!» Занятые размышлениями и борьбой с демонами, я и не заметил, как ко мне снова подошли трое бояр. «Ты смотри», – одобрительно заметил один. «Щит князю приделали, прямо как в Древней Греции». «Бери выше», – подхватил второй. «Щит-то во весь рост, стало быть, символизировать древнеримского воина и защитника государства». «Хороший памятник», – кивнул третий. «Надо все же его на площади поставить, чтобы все любовались». «И вы как хотите, а я на ближайшей думе подниму вопрос о памятнике князю Всеволоду. Да и княжича можно увековечить. Деньги в казне есть, слава богам. Пора нам Старгород в культурную столицу превращать, давно пора. Туристы начнут ездить из иных земель. Европцы подтянутся и будет красота». «Биржу хорошо бы открыть», – вздохнул первый боярин, проходя мимо. «И университет», – добавил второй. «Точно, бля, княжич». Я отпихнул дверь, и она с грохотом упала на дорожку. «Мышь, где сейчас, княжич?» «Должен быть во дворце», — ответил мышь. «Ему Сытин наказал, пока никуда не выходить. Ты что-то придумал, немой». «А почему бы и нет? Какой смысл искать кощей возле золота, если можно просто выполнить его требования? Ну, не совсем выполнить, но...» «Во дворце полно стражников, немой», — с тревогой предупредил мышь. «Тебе придется пробиваться через них». «Похеру, чтобы я и не пробился!» «Все получится!» – запел внутри меня демон легкомыслия. «Как его? Фривол, кажется! Он так легко скользнул внутрь, словно нашел во мне давно потерянный дом!» «Все получится, мышь!» – ухмыльнулся я. «Есть у меня один хороший план!» «В любом случае, помощь не помешает!» – рассудительно сказал мышь. Он повернулся к терему и мелодично свистнул. Из-за угла терема выбежал невысокий коренастый человек. «Соловей?» – удивился я. «А то кто же? Не забыл меня, не мой. Соловей дружески хлопнул меня по плечу, я ответил тем же. «Мышь сказал, тебе помощь потребуется», – улыбнулся Соловей, – «а я что-то заскучал без дела». «А как же твое музыкальное училище, хор?» – Соловей скривился, словно хлебнул кислого морса. «Да ну их! до ре ми да соль си ля. Надоело! Не мое это! Я вольный человек!» «Разбойник ты!» – расхохотался я. «Не без этого! Давай, рассказывай, мой, что затеял!» «Долгая история, Соловей, сейчас некогда, но если коротко, надо похитить из терема княжича Михаила, и лучше это сделать так, чтобы никто не пострадал». Соловей почесал пятерней в затылке. «Ну ты и задачи ставишь, значит так, с улицы я тебя прикрою, к дверям никто не подойдет, можешь быть уверен, за ограду тоже пробьемся, в крайнем случае уроню стену с свистом, да и все». «Стену я и сам могу пробить», – похвастался я. «Да ладно! И кто из нас разбойник? Ну, после силы померимся. померяемся. Так вот, с улицы я прикрою, а в тереме справляйся сам. Хоть в кота перекинься, ты ведь это умеешь. Если прошмыгнешь мимо стражи, считай, половина дела сделана». Неплохая идея – перекинуться в кота и проскочить незаметно, почему бы и нет. При одной этой мысли в животе снова заурчало от голода. «Бля, надо хоть что-нибудь сожрать, иначе очередное превращение отправит меня в голодный обморок на радость Сытину». «Да и так все получится!» – снова заверещал внутри демон легкомыслия. «Делай, а не думай!» Я махнул рукой. «Разберусь по ходу дела. Погнали, пока стражники в темнице не очухались!» «Так уже!» – заметил мышь. Я прислушался. «Ипать!» Со стороны темницы доносились крики и ритмичные удары чем-то тяжелым по железу. Видно, стражники под руководством Никиты Ильича выбивали заклинившую дверь. «И правда, нехер время терять!» «Все, я пошел», – кивнул я Соловью и Мышу. «Вы прикрывайте здесь, смотрите, сами не попадитесь, дружине». «Не переживай, не мой ухмыльнулся Соловей. «Не в первый раз». Я забежал за угол княжеского терема, вскочил на ступеньки бокового крыльца, приложил ухо к двери и прислушался. Вроде тихо. Может, все-таки в кота? Да ну его нахрен, наверняка Сытин предупредил охранников. Я вызвал в себе демона злоба и почувствовал, как руки наливаются силой. Макушка снова отчаянно зачесалась, я распахнул двери, копья стражников скрестились, загораживая проход, я хищно ухмыльнулся и схватил их голыми руками.